Глава двадцать четвёртая Нека Мата «Орни!» — я снова звала её, но та отказывалась разговаривать, повиснув в воздухе грустной тряпочкой. «Малышка, что такое?» Чуть тёплая панда слабо шевелилась у меня в руках. Вывалив язык, начала часто-часто дышать, издавая жуткие, но тихие звуки. «Орни! Орни!» Малышка болезненно реагировала на прикосновение Но надо как-то ей помочь. «Леди Нора, нам надо спешить. Совсем скоро запах исчезнет, и мы вряд ли сможем следовать за исчезнувшими из дома». «Но как же...» «Мадары? Не вы ли недавно восхищались Дзасики Вараси? Она хороший дух и обо всём позаботится». «А Орни? Она же мучается». И так нехорошо это. На одной чаше весов благополучие папы и Ксении, где бы они ни были, на другой — состояние Орни. Но что я могла сделать? Но всё же колебалась, смотря на малышку и на то, как несчастная попискивает. Но кот меня предупредил. «Надо идти. А зверька твоего мы и так выходим, обещаю». Я не сильно верила, но после моих откровений плохим знаком было бы отказываться. Тем более папа. Вдруг они попали в беду. Лучше всякое действие на пути к цели, чем беспомощное бездействие, верно? Кот вновь смог меня удивить. «У тебя что, бесконечное количество разных форм?» Глядя на воистину огромного, как только под ним не обвалилась крыша, кошака с длиннющим хвостом, я думала только об одном. «И вообще, почему ты раньше не показывался в таком виде? Мы же могли столько заданий выполнить гораздо быстрее». Скажем так, я вообще многогранная личность. На кошачьей морде не было ни капли смущения, пока я взбиралась на него, аккуратно спрятав все еще не пришедшую в себя Орни в сумку. Эй, аккуратнее шорсткой Я тебе не ездовой пони. И мы рванули. Длинный прыжок и уже перелетели с одной крыши на другую. Почти не касаясь лапами земли, кот будто парил в воздухе. Аж дух захватывало. Мы мчались мимо домов, минуя высотки. Я с ужасом смотрела вниз, хотя, будучи леди, совершенно спокойно переносила такие трудности. «Нора!» — еле слышный шепот, будто дыхание, которое холодит затылок. «Нора!» «Малышка, как твое самочувствие? Как помочь?» «Я восстановлюсь. Все более-менее хорошо. Просто ты должна знать. Я слабею Не знаю...» Надолго ли меня хватит, но силы мои на исходе. Помнишь, что я тебе говорила по поводу воплощения артефакта? Меня нашли, и кто-то качает мои силы. Пару дней назад начался необратимый процесс. Вот почему ты перестала чувствовать дар. Вот почему мне так плохо. А теперь прости, я снова посплю. «Тебе точно лучше. Я действительно не могу тебе помочь». «Да...» Увы, большего добиться не смогла. Да и боялась лишний раз беспокоить. Как Орни только появилась у меня, так сразу показалась слишком разумной для простого хорька, то есть панды, конечно. Но отвлеклась. Нет, Орни не сразу показалась мне, пока однажды я не открыла в себе нечто удивительное. Это как бодрящий эликсир. Всё, что я даже не чаяла получить и не надеялась ощутить, В один миг я стала Лидиро. Моя внешность ярче, мысли яснее. А действия... Хотела бы я быть такой же уверенной, как она. «Но ведь ты и есть Лидиро», — возразил кот моим невольным мыслям вслух. А я покраснела, даже несмотря на то, что ветер сбивал малейшее проявление жара, настолько был пронизывающий. «Нет, что ты? Она другая». Он не успел ничего ответить, потому что мы, наконец, вышли за черту среднего квартала, приближаясь к лесной чащобе. Но и тут не задержались надолго. Солнце медленно наливалось нестерпимым жаром. Я уже жалела, что не захватила ничего из провианта. Осталось уповать на то, что нас гостеприимно накормят на поэт на месте, или же мы быстро найдем папочку с Ксенией наперевес и отправимся домой. Надеюсь, клиентам на это время не назначено. Или же придет Зельда решила пока не думать о будущем, сосредотачиваясь на настоящем. И было с чего. Мы приближались к нижнему кварталу, который выглядел не в пример оживленнее, чем обычно. Первое, что я с удивлением увидела, это небольшой огонек, который стоило только приблизиться, оказался пламенем пожара, разгорающегося у местных. Люди подкидывали в огромный костер веток, кричали что-то на неизвестном языке. Еще чего не хватало — На миг промелькнула трусоватая мысль «сидеть и не высовываться, а еще лучше — вернуться назад и забаррикадироваться дома». А после за ней пришла и другая, сильная и твердая, как Лидиро. Некуда отступать, только вперед. Чем ближе мы подходили к костру, чем явственнее в воздухе витал жар горящих веток, тем сильнее отражался огонь в глазах людей. Где-то недалеко зазвучали барабаны, Отбивая дробный ритм под стук сердец, звенели колокольцы, играла флейта. Напротив костра сидела удивительная девушка. Подойти ближе не представлялось возможным. Настолько плотно толпа загородила все пути. Я немного сжала бока кота и, наконец, спустилась на землю. Удивительно было то, что я видела своими глазами. Прямо в центре костра, вала черных одеждах, сидела девушка-кот. Сложно передать словами, но черты лица человека плавно перетекали в облик старого, повидавшего жизнь кота. Шелковистые черные волосы спускались по кошачьим плечам изысканным шелком. Уши стояли торчком и то и дело вздрагивали в такт мелодии. Вопреки звонкой музыке вокруг, кот держал в лапах старинный инструмент. Заметив мой интерес, Роктаиш сказал, «Это Семисен». Древний инструмент, на нём играют песни наших братьев во время особо сложных времён. Но что случилось? Почему разожгли костёр? О чём так поёт эта девушка? Мы с котом ещё раз посмотрели на сидящую в костре девушку. Она скорбит о наших умерших предках. Это Некомата, кошка-оборотень с горных вершин. Вдруг окружающий наш шум Заметно стих. И не люди теперь я отчетливо видела их нечеловеческие повадки, посмотрели на нас и ощерились, становясь все менее похожими на людей. «Что, Бакенека, забыл на нашем празднике?» Грозный голос никак не мог принадлежать такой хрупкой девушке с неземной грустной песней. «И ты смеешь приводить сюда человека?» Кошки, теперь я явно видела кошачьи уши и раздвоенные хвосты, Дружно зашипели. «Это наш праздник! Прочь, человек! Людям здесь не место!» Но поток страшных слов был остановлен странным для меня молчанием. Нека убрала лапы с инструмента и сложила их перед собой. Совершенно не шевелясь, она очень походила на статую или фреску, как в древних книгах. «А тишина порой может оказаться значительно эффективнее крика», подумалось мне, когда все присутствующие замолчали, почтительно склонившись. Все так же, не говоря ни слова, местные расступились перед нами, освобождая путь к Некомата. Пришлось идти вперед. Огонь пылал жаром, привнося сумбур в душу, дурманя разум запахом трав и мокрой шерсти. Казалось, передо мной распахнулся целый мир, полный необычных запахов. В этот момент я снова почувствовала себя Лидиро, Ненадолго зрение и все мои чувства обострились настолько, что я ощущала все больше, сильнее, мощнее. Казалось, я готова была перевернуть весь мир вверх дном, дабы избавить его от несправедливости. Но это чувство тут же пропало, стоило подойти к костру поближе. Некомата все так же замерла неподвижной статуей, молчаливым жестом предлагая сесть. Но куда? Не было поблизости ни лежанок, Никаких либо пеньков или брёвен. В итоге мы устроились кто на чём. Бакенека перетёк из большой кошачьей формы в малую, а я устроилась на сумке у него под боком, держа в руках Орни. Та тут же выскользнула из пальцев, полетела навстречу пламени. Я и вскрикнуть не успела. Нека приглашающе раскрыла ладони, под которыми заклубился туман. Или это дым от костра? Орни облачком рыжего цвета зависла в воздухе но мне казалось даже, что она — дух, внезапно попавший на торжество к живым нелюдям. Осколок артефакта, утерянного давно, не далее, как луну назад, я видела твое тело. Одна из кошек выросла за нашими спинами и сказала что-то на гортанном наречии. Я не знала этого языка, но по интонации можно было понять, что это отнюдь не мирный разговор по душам. Но кот явно их понимал. «Что они говорят?» «Не притворяйся, я вижу, что ты знаешь», — прошептала я мурлыки на ухо. «Странно, что ты вообще что-либо видишь. Один из оборотней, по-вашему, говорит, что людям на нашем празднике не место». Он ненадолго задумался над переводом. «А еще то, что неплохо было бы вас съесть, а осколок оставить себе». Кошак говорил что-то еще но не думаю, что хочу знать, что еще с нами сделают. Со мной. от и Орни здесь, похожи свои. «Останься с нами, осколок. Мы подарим тебе хорошую, достойную жизнь, о которой ты мечтать не мог». Я не могла понять, кому же она все же обращается. Ведь в девушке Нека Мата была еще одна особенность. Один глаз смотрел прямо на меня, другой же ласково приглядывался к Орни. «Да». «Я спрашиваю тебя, ведь ты — осколок великой силы, а так бездарно...» — это слово особенно ее рассмешило. «Растрачивать ее должно быть стыдно». «Но я...» «Нет!» — и сказали мы это сорни одновременно, и я заметно смутилась. «Неловко. Еще бы заполучить Орни назад, и мы уйдем отсюда». «То есть вы что-то знаете о моем фамильяре?» Нека повернула голову, украшенную незаметными железками, в мою сторону. «Человечек! Маленький, молодой, вкусный!» Девушка облизнула вмиг удлинившиеся клыки, отчего у меня по спине пробежал нехороший холодок. «С чего бы мне раскрывать свои тайны? Идите с миром, пока можете!» И повелительным жестом приказала котам расступиться. Те неохотно подчинились. Орни же, вновь обретя цвет и форму, спряталась в недрах сумки и прижалась к моему бедру, будто боясь жадных кошачьих взглядов. «Еще раз увижу тебя и полукровку в разгар такого важного дня, превращу обоих в труху и заставлю моих братьев показать свою силу. Идите!» Некомата, взмахнув раздвоенным хвостом, отвернулась от нас вновь усевшись на пламя, затянула свою грустную мелодию. Я не понимала ни слова, но чудилось мне в этом мотиве что-то о потерянных предках, умерших от жестоких рук человека. Ещё долго потом не мерещилась в ночи эта проклятая мелодия. Мы отправились дальше. Наконец, когда мы ушли достаточно далеко за пределы нижнего квартала, я увидела, как на горизонте собираются серые тучи. Скоро быть дождю. Надо спешить. «И без тебя, вижу», — ответил кот и припустил быстрее. Я только и успевала держаться за густую шерсть и думать, а поразмыслить было над чем. «Эш, а почему тебя назвали полукровкой? Ты же точно такой же, как они, разве нет?» Кот от такого вопроса даже на пару мгновений остановился. «Я? Подумай внимательно, в чем наше отличие». Я начала сравнивать увиденное, озвучивая свои варианты на ходу. «Ты умеешь превращаться в большого кота?» «Владеешь магией?» На что Эш лишь отрицательно качнул головой, от отчего чуть не пролетел поворот. «Нет? Ну, тогда более по-человечески выглядишь?» «То есть человеческое тело, обычные руки-ноги, волосы, хвост?» «А, точно! Раздвоенный хвост!» «Я бы и не обратила внимания. У тебя эта длинная пушистая конечность, а у них под одеждами...» Он еще и раздваивался. Многие не видят разницы. неко и неко Кот тяжело вздохнул и помчал быстрее. Прости, если обидела своим любопытством. Он ненадолго замолчал, а после и вовсе остановился. Тем более мы приехали. Прошу из комфортабельной кареты, юная леди. Кот галантно поклонился, вновь став человеком. Но ты и позер а я тебе почти пожалела. Никто не смеет оскорблять кота с жалением». И пафосно виляя длиннющим хвостом, направился вперед. Чистое поле быстро сменилось странной для меня местностью. Холмы и горы, будто подпирающие облака своими вершинами. Не зря поговаривают, что сами боги живут в горах, а, судя по всему, мы направляемся именно туда».